Сегодня должен быть особенный день, и Марина проснулась с четкой целью насладиться им на все сто процентов. Ей исполнялось 34, и вечером в ресторане намечалась вечеринка с друзьями. Однако с самого утра день не задался. На работе все валилось из рук, и поздравления коллег только раздражали. Проверяя почту, Марина ловила себя на мысли, что невольно надеется увидеть письмо от Агеева. Он ведь получил пару песен, мог бы, наверное, поделиться впечатлениями. Марина нервно откинулась в кресле, злясь от того, насколько выросла фигура Агеева в ее глазах за минувшие недели. Взрослая женщина с блестящей карьерой всерьез размышляет о мальчишке, с которым провела несколько часов, неслыханная глупость. Она вспомнила их беседу о мечтах и работе и разозлилась еще сильнее. Рассудок подсказывал, что Сашка обыкновенный фантазёр, который проповедует высокие идеалы лишь потому, что не умеет зарабатывать деньги. Но тогда почему он казался таким неподдельно счастливым, таким естественным в своей незамысловатой радости? И если устроенная безупречная жизнь Марины не дарила ей истинного удовлетворения, тогда на чьей стороне правда? Чей путь правильный? И то, что она, успешная карьеристка, удручённо рефлексирует над ответом, Не является ли ответом уже само по себе? Это ведь не Неагеев взбаламутил воду, подняв на поверхность то, что она упрямо топила, прятала на дне подсознания. Это она сама позволила себе заглянуть в ту бездну, которую прикрывали барьеры здравого смысла. Просто Сашка напомнил Марине ее саму в юности. Когда она верила в то, что нет глупой мечты, есть лишь страх плыть против течения, быть непонятым, не преуспеть. Да ведь все у нее хорошо. Вот в чем дело. Все прекрасно. Иногда она уставала от работы, но кто не устает? Даже Рябкина, уж на что трудоголик и та порой на стенку лезет. Когда не остается никаких сил и нервов, мне начинает казаться, что массовые расстрелы единственно верное решение, любят приговаривать подруга. Пожалуй, сейчас Марина с ней согласилась бы и расстреляла бы в первую очередь себя саму за эту бесконтрольную, не пойми откуда взявшуюся хандру. Тук-тук. Стеблин просунул голову в проем двери. Марина Николаевна, я тебе имейл срочный переслал. Да ты не отреагировала. А? Да извини, ведь сейчас гляну. Нерабочее настроение, понимающе улыбнулся Стеблин. Я не вовремя. Все нормально. Марина деловито наморщила лоб, переводя взгляд на монитор. Что там за вопрос? Она давно жила как на автомате. Качественно выполняла работу, получала заслуженные бонусы, но при этом словно не дышала полной грудью, не чувствовала себя по-настоящему свободной, живой, если хотите. Она напоминала себе безупречно функционирующего робота, действующего по однажды разработанным схемам. Отбирала хорошую музыку, выпускала хорошие альбомы, Но всё это не задевало ее, шло по касательной. По-настоящему задела ее только Арктика. Всклохнуло что-то внутри, поэтому Марина и вцепилась в нее волчьей хваткой, словно увидела шанс вернуть в свою расписанную по нотам жизнь долю импровизации. Черт, может быть, вся проблема именно в этом? В том, что ей не хватало сюрпризов, неожиданностей. Неопределенность. Последние годы она только и делала, что слушала музыку, записывала музыку, продавала музыку, и эта бесконечная череда повторяющихся дней убивала в ней что-то важное, ту спонтанность, которая когда-то в ней жила. Она давно ощущала пролезущую усталость, но списывала ее на длительное отсутствие отпуска. А ведь дело было совсем в другом. Просто когда долго живешь в прекрасном замке, начинаешь мечтать выбраться за крепостные стены. Это же очевидно, как белый день. Даже самый приятный цикл превращается в тюрьму, если его нельзя разорвать. Марина взяла мобильный, отыскала номер Агеева и с улыбкой нажала на вызов. Никто не ответил. Улыбка медленно погасла. В течение дня Летова еще несколько раз звонила Агееву и каждый раз безрезультатно. Сперва звонки проходили, просто не брали трубку, а затем абонент и вовсе стал недоступен. И постоянно держит меня в тонусе, за что ей отдельная благодарность. Тимур закончил тост и поднял бокал с шампанским. «Еще раз с днем рождения, дорогая. Марина обворожительно улыбнулась, подставляя щеку для поцелуя. Перед рестораном она успела заскочить в салон, сделала укладку и обновила маникюр. Нельзя допустить, чтобы гости заметили ее тоску. Они собрались повеселиться, и она не посмела бы испортить пьянку. Играла музыка, некоторые гости уже захмелев, танцевали на маленьком пятачке у бара. Остальные сидели за столиками, шутили, смеялись, произносили тосты. Цветов надарили столько, что пришлось отвести им отдельный столик. Спасибо, Тимур сам договорился обо всем». Марина покрутила на запястье часы, подаренные любовником. Изящная, невообразимо дорогая и бессмысленная побрякушка. Зачем нужны наручные часы, когда ты всегда можешь узнать время, взглянув на экран телефона? Напротив, Стеблин шушукнул с Анютой. Удивительно, как он преображался рядом с этой девчонкой. Буквально светился изнутри. Похоже, молоденькая сотрудница юридического отдела всерьез увлекла его. Марина вгляделась в её смазливое личко. Такие страшно нравятся мужикам. Она казалась наивной, ведомой, но Олег отлично знала, что это лишь видимость. Юристом она была отличным, на работе вела себя по-деловому сдержанно и лишь в компании Стеблена вне офиса позволяла себе откровенные наряды и девчачьи ужинки. Интересная особа. Бедный Витя и не заметит, как эта прилесенца его окрутит. Анюта поймала ее взгляд и приветливо кивнула. Марина снова посмотрела на мобильный, но Агеев не перезвонил и сообщение не написал. Чья-то рука легла на ее плечо. Рябкина выразительно указала глазами на выход. Пошли, покурим. Летова с готовностью встала из-за стола. Ей и самой требовалось немного свежего воздуха и тишины. Не думала, что ты сможешь выбраться, сказала Марина, когда они вышли на улицу. Я тоже не думала. Рябкина достала из пачки сигарету, щелкнула зажигалкой и с наслаждением затянулась. Марина с интересом уставилась на нее. Подруга курила редко и только в исключительных случаях. Что-то случилось? Рябкина помедлила с ответом. Можно и так сказать. И летова нетерпеливо повела плечами. Помнишь серийного убийцу, над поиском которого я билась последние два года? Она затушила о стену недокуренную сигарету и достала новую. Погоди. Это тот, про которого ты мне рассказывала, раз Эдок 100? Сронизировала этого. Что-то припоминаю. Ты его поймала. Воцарилась тишина. Летова подождала объяснений и, не получив их, уточнила: Я его поймал. Рябкина кивнула. Фактически его поймала я, но только благодаря тебе. Когда мы пили у тебя дома, я тебе рассказывала, что недавно произошло очередное убийство, помнишь? Оно случилось 6 августа в Столярном переулке в районе 10 вечера. Погоди. Да, именно тогда и там, куда тебя твой фотограф повел». Ого. Я сразу не придала этому значения, а потом пару дней спустя меня словно толком шабануло. Ты сказала, что случайно пересеклась там с мужем первой жертвы. Ты его видела в отделении? Ну да я с парковки уезжала, и он чуть под колёса не угодил. А теперь сложи два и два. Марина молчала, и Репкина продолжила. Не странное ли это совпадение? Муж первой жертвы появляется в том месте и в тот час, когда происходит очередное серийное убийство. Но ты говорила, что он не убивал свою жену. Марина нахмурилась, не улавливая, к чему клонит подруга. У него железное алиби и все такое. Так и есть. Свою жену он не убивал. Он убил всех остальных женщин. Когда зарезали его жену, у мужика съехала крыша, и он начал копировать уже совершенное кем-то преступление. Когда мы его взяли, Он даже не удивился, как будто давно этого ждал. Летово. Меня до сих пор трясет при мысли о том, сколько раз он приходил ко мне, интересовался ходом следствия, а я, как слепая курица, не видела дальше собственного клюва и дальше бы не видела, если бы твой фотограф выбрал другой район для прогулки. Рябкина умолкла, сосредоточенно дымя сигареты. Знаешь, это просто невероятно, как совпали обстоятельства. Сперва ты должна была увидеть этого мужчину, запомнить его лицо. А затем этот твой фотограф, откуда ты говорил он из Магадана, должен был приехать в Москву, чтобы притащить тебя в нужное время и в нужное место. У меня это В голове не укладывается. Годами ищешь преступника, ломаешь мозг, а поймать его помогает чистая случайность. Случайность, Карл. Когда у меня родилось подозрение, я начала копать, и все факты вылезли наружу, как дождевые черви после ливня. Господи, ты бы видела его лицо при задержании. Усталое и умиротворённое. Жуть. Рябкина говорила и говорила про то, как схватили подозреваемого прямо на рабочем месте. Как он сперва молчал, а потом после беседы со штатным психологом признался во всех убийствах, кроме первого. Про то, что скорее всего его признают психически больным и вместо тюрьмы направят на преднудительное лечение. Летова слушала, постепенно отходя от первоначального шока, И думала о том, что агеев из той породы людей, которые невольно влияют на каждого, с кем сводит их жизнь, даже не прилагая особых усилий. Он давно уехал, она все перебирает в памяти каждую обранённую им фразу и находит все новые и новые смыслы. Вот такие новости. Рябкина покрутила в пальцах зажигалку и сунула ее в карман джинсов. Так что извини, что я немного пришибленная на твоем празднике. Все еще под впечатлением нахожусь. Я тоже под впечатлением, признал Марина. Они помолчали. Этот твой фотограф. Привет ему, передавай ему мою личную благодарность. А теперь пошли обратно, я хочу как следует напиться. Рябко схватила ее за руку и потянула за собой. Адамов вел машину, Марина сидела рядом, уткнувшись лбом в боковое стекло и отрешенно следила за огнями городских улиц. Вечеринка удалась на славу, гости разошлись около полуночи, и летово с облегчением выдохнула. Необходимость казаться веселой, когда на душе кошки скреблись, порядком утомляла. Хорошо, Тимур прочувствовал ее настроение и не приставал с расспросами усадил в машину и молчал всю дорогу до дома Сегодня, когда она зашла в салон на маникюр, ей предложили услуги нового мастера, и она согласилась. Мастером оказался мужчина, рослый детина, касаясь ожень в плечах и лицо тракториста. Лето замерла в нерешительности, а потом неуверенно протянула руки. Он работал бережно и проворно, искусно орудой инструментами, а в какой-то момент поймал ее взгляд и хитро прищурился. «Гадаете, какого беса этот ували здесь очутился? Ведь самое подходящее занятие для него вагоны разгружать, да?" "Признаться, именно так я и думала", не стала возражать Марина. Это обычная реакция. Я уже привык. Он улыбнулся, не отрываясь от своего занятия. Хотите послушать мою историю? Ну, я все равно не уйду раньше, чем вы доведете до ума мои ногти. Что ж, тогда слушать. До 38 лет я работал на металлургическом заводе. Сначала специалистом по термической обработке в термокалибровочном цехе, затем электрослесарем в прокатном. Дослужился до начальника цеха. В общем, жить было можно. К работе своей я относился со спокойным смирением, ни восторгов, ни особого недовольства не проявлял. Привык, что называется. Привычка, знаете, такая похабная вещица. Из любого бунтаря приспособленца сделает. Ну это так отвлеченная ремарка. Так бы и дожил до пенсии, если бы однажды утром, ей богу, не знаю, что мне в голову стукнуло, я не понял, что не хочу идти на завод. Такое упрямое нежелание возникло, что хоть вой. И главное, на пустом месте. По крайней мере, так мне тогда казалось. Это я позже понял, что ничего на пустом месте не возникает, всегда предпосылки есть. Мысль какая-то долгозревшая, копившаяся годами неудовлетворения. В общем, меня словно осенило. Не моё это все, не моё. Вы, наверное, улыбнетесь, мол, что за идиотизм? Столько лет пахал в цеху и не задумывался, а тут бац, осенило. балбеса. Вот и я себе тоже повторял перед зеркалом у виска крутил. А упреки, как об стенку горох разбивались. Знаете, можно долго и красноречиво вдавливать самому себе неразумность какого-то поступка, а затем все равно совершить его. Потому что в противном случае тебе совсем тошно станет. Вот и я почувствовал. Нельзя мне больше на завод. Останусь там или сопьюсь, или в зомби превращусь, утрачу интерес к жизни. А ведь жизнь-то какая разнообразная и мимо меня идет. Как же так? Марина слушала с возрастающим интересом, постепенно проникаясь симпатии к этому странному мужчине. Колебался я месяц, не меньше. Прикидывал все за и против, а потом плюнул и написал заявление. И знаете, такая эйфория меня накрыла. То, что я остался без средств к существованию, меня не волновало абсолютно. Да Разве что-нибудь сравнится с упоительным чувством свободы, когда перед тобой целый мир, и ты имеешь возможность идти куда вздумается и заниматься чем вздумается. Я ведь всегда мечтал освоить кучу профессий, испытать себя в разном, понимаете? почувствовать жизнь в полной мере. И вы обучились на мастера маникюра и педикюра, спросила Летова, под иронии маскируя волнение. Это уже моя пятая освоенная специальность за четыре года. Кем я только не был с тех пор. Марина придирчиво изучила безупречно накрашенный ногти. И ни разу не пожалели о том, что покинули завод. Вечером, укладываясь спать и вспоминая прошедший день, я радуюсь, как ребенок, что однажды набрался наглости изменить свою жизнь. Каждый решает сам, хочет ли иметь больше. Лично я для себя решил. Кстати, я тут еще пару месяцев поработаю, а потом поменяю профессию уже получил сертификат инструктора по глубоководному погружению. Еду в Египет работать. Где-то я это читал. Когда человек готов принять важное решение, он начинает во всем видеть знаки. Может, именно это с ней сейчас и происходит? Мы приехали. Адамов оторвал ее от размышлений. Он припарковался возле ее дома и теперь ждал, пригласят ли его подняться. "Ты со мной?" спросила она по привычке и сразу же пожалела об этом. Тимур улыбнулся, вышел из машины и галантно открыл дверцу. Поднявшись в квартиру, он сразу отправился в душ. Марина пообещала вскоре присоединиться, как только поговорит по Скайпу. Звонил Вадим. На изображении с камеры телефона возникли три улыбающиеся физиономии. Привет, Марин. Мы тут по Питеру гуляем. Приходим в себя после концерта, затараторил Вадим. Извини, что раньше не получилось поздравить. Уже зазвездились, да? Не особо. Разве что Тим, самую малость, Вадим толкнул товарища плечом. Отвали ты, притворно отмахнулся Тим. Та девчонка подошла ко мне не потому, что я ударник на сцене выступал, просто я чертовски красив. То есть тур проходит отлично. Как вам с Крестовским работается? Он нереальный чувак. Неожиданно вклинился обычно молчаливый Ильиеску, схватив телефон и направив камеру на себя. они вотерфол такие крутые. На концертах выкладываются, как сумасшедшие. Нам до них еще расти и расти, перебил его Тим. Спасибо тебе, Марин, что ты все это устроила. Вадим выхватил телефон и отошел в сторону под негодующие вопли друзей. Эти придурки поздравить тебя толком не дадут. Да все нормально, хихикнула Летова. Я очень рада за вас. Долго вы еще в туре будете? до конца следующей недели. Отлично. Марин. Да? Если бы не ты. Прекрати. Не преувеличивай чужих заслуг. Я всего лишь чуть-чуть вас подтолкнула. Хороший пинок важная составляющая полета». Вадим улыбнулся. В общем, еще раз с праздником. Ты классная. Марина разорвала соединение, ловя себя на том, что улыбается. Дорогая, ты присоединишься? крикнула званный ванной Тимур. Погоди, еще один звонок нужно сделать. Марина подошла к окну на кухне и распахнула его настежь. В ночном воздухе уже угадывалась осенняя свежесть. Совсем недавно она стояла у этого же окна, и смотрела вниз на одинокую мужскую фигуру со смесью тоски и восторга, какие охватывают тебя после увлекательного приключения, слишком выбивающегося из привычной рутины, чтобы длиться долго. Марине было грустно, но и спокойно тоже, ведь она приняла разумное решение. Да, только сейчас, в эту самую минуту, принятое решение почему-то не казалось ей таким уж разумным. Она вспомнила недавний кошмар и неожиданно поняла его убийственно очевидное значение. Она слишком засиделась на месте, слишком давно не меняла собственную жизнь, прикрываясь лукавым словом стабильность, и даже не заметила, как уютная бухта подернулась болотной ряской, а ноги плотно увязли в вылистым дне. Там, за горизонтом, простирались неизведанные земли и томились неиспытанные эмоции. Но было так жалко бросать упорядоченный, комфортный уклад, что она невольно начала себя убеждать: зачем спешить? Впереди еще уйма времени. Еще успеешь. А что если не успеешь? Что если этот неожиданный проблеск сознания Последний шанс что-то изменить. Последний всплеск перед тем, как на мониторе побежит прямая белая полоса. Летова знала, что пожалеет о своем решении, но ни одно решение не давалось ей так легко. Она позвонила Стеблину, а четверть часа спустя попросила у Адамова паузу и с извинениями выпроводила его домой. Марина едва успела расстелить постель, когда в квартиру позвонили. Вероятно, Тимур что-то забыл, ключи или телефон. Она повернула ручку замка и открыла дверь, не удосужившись посмотреть в глазок. И в ту же секунду мощный удар в лицо заставил ее осесть на пол. От последовавшего сразу же второго удара она потеряла сознание. Кто-то осторожно прикрыл дверь, защелкнул замок с внутренней стороны и присел на корточки перед распростертой на полу женщиной. Черт знает что. Стеблин вернулся в спальню, растерянно волосы. Ничего не понимаю. Он уселся на кровать, где его сразу же обняла обеспокоенная Анюта. Её роскошные волосы разметались по плечам. Прозрачный пеньюар не скрывал соблазнительное тело, но Виктор не замечал ее красоты, явно чем-то озабоченный. Кто звонил? Осторожно поинтересовалась Анюта, невесомо касаясь его руки. Что-то случилось? На тебе лица нет. Лета звонила. Сказала, что увольняется. Повисшая тишина. Казалось такой плотной, что в ней тонул даже звук тикающих настенных часов. В смысле, Снегирев ее увольняет. Они что-то не поделили? Анюта первой нарушила паузу. В Том-то и дело, что сама по собственной инициативе говорит, что ей надоело. На лице стеблено застыло недоумение. Надоело? Как это? Вот и я не в курсе, как сказала, хочет попробовать себя в новой сфере. И снова короткое молчание. А кого на ее место? Марина Николаевна сказала, что завтра утром сообщит Снегиреву и будет настаивать, чтобы ее заменил я, а задачно произнес он. Похоже, предстоящее повышение волновало его гораздо меньше, чем странный поступок начальницы. Может она напилась, предположила Анюта. День рождения, алкоголь в голову стукнул. Утром протрезвеет и задний включит. Во-первых, она почти не пила, а во-вторых, по телефону звучала вполне трезво. Да и не шути ты этого такими вещами. Я ее достаточно хорошо знаю. Она действительно решила уволиться. Анюта, какие куснула губу, Значит, тебя скоро можно будет поздравить с повышением. Генеральный продюсер, звучит здорово. Наверное, без энтузиазма, кивнул Стеблин. И все таки я не понимаю, какая муха ее укусила. Может, это не так уж важно? Анюта прильнула к нему, по потерлась щекой. Главное, что ты заслужил эту должность и отлично с ней справишься. Угу. Он отстранился. Знаешь, у меня что-то настроение не романтическое. Давай я приготовлю тебе ванну с солью, ты полежишь и расслабишься. Анюта вскочила с кровати, накинула легкий халатик. Дай мне десять минут. Договорились? Она выпорхнула из комнаты, незаметно достала из сумочки свой телефон и исчезла в ванной, плотно закрыв за собой дверь. Прислушалась, затем включила воду и поспешно набрала выученный наизусть номер. На другом конце провода долго не поднимали трубку, и она уже начала нервничать, когда наконец услышала раздраженное. "Какого хрена ты звонишь? Я сейчас немного занят". Сказал же, что сообщу, когда сделаю. Не надо ничего делать, громче, чем следовало, воскликнула Анюта и тут же одёрнула себя, повторила тише. Не надо ничего делать, все отменяется. Я уже в середине процесса. Значит, не доводи его до конца, вспылила она. Я тебе плачу, и я ставлю условия. Завтра ты получишь остальную часть денег, и на этом закончим. Будем считать, мы в расчете. Вместо ответа Ньюта услышала короткие гудки. Несколько секунд она стояла в задумчивости, затем встрепенулась, вылила в ванную ароматную пенящуюся жидкость и улыбнулась своему отражению в зеркале. Всё устраивалось наилучшим образом. Ей даже не придется марать руки об эту ублюдочную летову. Лично против генерального продюсера она ничего не имела, но на занимаемую Мариной Николаевной должность у Анюты были свои виды. Будь Виктор агрессивнее и расторопнее, давно бы подсидел начальницу и занял ее место. Но в этом смысле он абсолютная рохля, которому необходим серый кардинал, готовый давать мудрые советы и толкать к вершинь. Удивительно, как складывается жизнь. С юности мечтаешь о солидном, богатом, статусном муже, а потом неожиданно влюбляешься в веселого молодого парня, у которого за душой ничего, кроме перспектив. Первое время Анюта пробовала бороться с неудобными чувствами, но в конечном итоге сдалась. Очень уж ей хорошо было с Витей, комфортно. Плохо, что он предпочитает плыть по течению вместо того, чтобы рваться вверх по карьерной лестнице но в этом она ему поможет, возьмется за весло и направит его лодку в нужное русло. Раз уж ее угораздило влюбиться в хорошего мальчика, она станет плохой девочкой, чтобы построить свой дом таким, каким видела в мечтах. Сколько лет Витя выполнял за Летову половину ее обязанностей и даже прибавки к зарплате не просил. А последние месяцы-то и подавно все дела на него свалило. Занималась только новой группой, явно обречённой на провал. И где справедливость, спрашивается? Анюта догадывалась, что очень скоро Виктор сделает ей предложение и решила, что выйдет замуж за генерального продюсера рекорд-лейбла. Для этого требовалась самая малость устранить Летову. Пришлось поломать голову, прежде чем выбрать правильный вариант действий. Следовало выбить Летову из клей, сделать невозможным для нее и дальше осуществлять свои рабочие функции, но при этом сохранить хорошее отношение к Стеблину. Анюта просила у брата джип и несколько вечеров в неделю следила за Летовой, выясняя схему ее передвижений. И один раз даже глупость сделала, Сорвалась и едва не сбила ее насмерть, что полностью бы нарушила замысел. Анюта заставила себя успокоиться и не пороть горячку. И тогда пришло решение. Найти подходящего кандидата для осуществления заказа оказалось несложно. В юности, по большой глупости, Анюта крутила роман с одним криминальным типом и сохранила с ним дружеские отношения. Он-то и вывел ее на нужного человека. План был такой: напасть на Летову, изуродовать ее и прихватить сумочку и драгоценности, чтобы сошло за ограбление. Генеральный продюсер надолго выпадет из обоймы и даже когда поправится, вряд ли вернется в шоу-бизнес. Испорченное личка не будет способствовать налаживанию новых контактов. Очень деловито по пунктам. Анюта объяснила исполнителю, что от него требуется. Подкараулить, оглушить, порезать ножом, забрать деньги и ретироваться. Каждый день она ждала от него звонка с вожделенной фразой «все сделано, но тому долго не удавалось выбрать удачный момент. Каждый раз что-то мешало. Анюта кусала локти от нетерпения, но убеждала себя, что без выдержки успеха не достигнуть. Видимо, у будущей жертвы трудолюбивый ангел-хранитель. Ну, Анюта тоже не из ленивых. Чутье подсказывало, что событие вот-вот случится, и не ошиблась. Событие действительно произошло, хоть и не то, какое ожидалось. Но так даже лучше. «Котенок, ты где застряла? послышался за дверью голос Виктора. Я здесь. В ванну тебе набрала, откликнулся она, развязывая пояс халата и сбрасывая с себя всю одежду. Когда Виктор вошел в ванную, Анюта призывно облизнула губы. Сидевший на корточках мужчина сунул мобильник в карман брюк и поднялся тихо, выругавшись. Несколько секунд он стоял, молча взирая на оглушенную женщину у его ног. Затем сложил перочинный ножик, быстро огляделся, обследовал обнаруженную на тумбочке сумочку, достал наличные. Нагнулся, осторожно снял с запястья женщины часики. Беззвучно открыл входную дверь, и исчез на лестничной клетке.